А Никита Иванович согласен, юноша, слышу речь не мальчика, но мужа, но только ведь и я о чем? Чаю возрождения духовного, пора бы уж, чаю братства, любви, красоты, справедливости, уважения друг к другу, возвышенных устремлений. Желаю, чтобы вместо мордобоя и разбоя заступил разумный честный труд рука об руку, чтобы в душе загорелся огонь любви к ближнему, А Бенедикт. «Ага, сейчас. У вас-то огонь. Вам-то рассуждать сподручно. всякой вам кланяется, в ножки валится. Небось, в сюрпризы в туисах носит. Блины аливермишель, А ежели что не по-вашему, пыхнули, да и подожгли лютого ворога. Можно сказать, испепелили. А нам-то, простым-то, как жить?» А, Никита Иванович, нет, подожди, юноша, подожди. Ты меня опять не понял. Никого я поджигать не собираюсь. Помогаю по мере возможности. Конечно, последствия у меня своеобразные, удобные. Прикурить всегда, пожалуйста. Но ведь я тоже, может быть, не вечен. Вот и Анна Петровна отошла в мир лучший. И где же нет ни печали, ни воздыхания? Пора бы вам, любезные мои, перестать надеяться на дядю и немножечко, ну, немножечко проявить инициативы. Пора самим добывать огонь. А Бенедикт. — Да ей-богу, Никита Иванович, вы что, дурной, что ли? Да, да где ж мы огонь возьмем? Это ж тайна! Это ж нельзя знать. Откуда он берется? Вот разве у кого изба загорится? Это да. Это все сбегутся и давай себе в горшки угольков набирать. Тогда, конечно. А ежели по всему городу печь погаснут? А? Жди грозы, молони. Мы ж все помрем, дожидающись. А Никита Иванович? А трением, юноша. Трением. Попробуйте, а я бы и рад, да стар уже. Не могу. А Бенедикт? Ай, да ну вас, Никита Иванович, старый, а похабничаете. Ну вас совсем. Портрета его, сказал Никита Иванович, у меня, к сожалению, нету. О чем вечная моя печаль и терзание? Не уберег. Что спасем из горящего дома? Что унесем с собой на необитаемый остров? Вечный вопрос. А ведь долго когда-то припирались в Суе на летних верандах, на зимних кухнях, а то со случайными попутчиками, на междугородных поездах. Какие три книги самые ценные в мире? Какие дороже всего сердцу. Вот ты, юноша, что бы вынес из горящего дома? Бенедикт крепко, честно подумал. Изба представилась. Как войдешь на правую, значит, руку? В стол с тубаретом. Стол эдак к окну придвинут, чтоб светлее. На столе, понятное дело, свеча. Ну, а уж у стола тубарет. Одна ножка у него подгнила. А подправить руки не доходят. Потом там дальше вдоль стены еще стуло. Раньше на нем матушка сидела, а теперь никто не сидит. А Бенедикт на него другой раз зипун вешает, али одежу бросает. Так, а больше там ничего нету. От того угла, стала быть, другая стена отходит, и там уж лежанка. На лежанке известно тряпье. Над лежанкой, на стене, полка приколочена. На полке книги стоят, ежели воры не украли. Под лежанкой, как у всех, короб для дряни всякой, для нужного мусора, который выбросить жалко, для инструмента, гвозди там, другое что. В изголовье лежанки опять угол. На третьей стене-то, это который, как взойдешь, напротив тебя будет, печь. Ну что печь? Она есть печь. Все про нее понятно. С поверху на ней тоже лежанка. Кто тепло любит, спонизу в ней еду варит. Заглушки, засовки, загашнички, заслонки, вратильнички, потайные схоронилища, все на печи. Вся она вокруг себя веревками обмотана. Сушить, что ли так, для красоты развесить. А такая она печь широкая, Такая, сказать, толстозадая, Что на четвертой стене И место, почитай, Ни для чего не осталось. Пара крючков — шапку вешать, до да полотенца, да и все тут.